Пока я жив, буду верно и честно служить Афинам. Глубокие чувства взволновали всех сотрапезников. Гости поднимались с мест. Тост следовал за тостом. Рабыни в подпоясанных пеплосах разнесли венки из роз. Алкивиад взял венок из рук девушки, поцеловал его и возложил на голову Сократа. Тот хотел воспротивиться этому, говоря, что первый венок принадлежит сегодня Алкевиаду, но новый испеченный стратег только улыбнулся. «Нет, нет, рядом с тобой я кажусь себе взбалмошным мальчишкой, которого бросает во все стороны беспокойный нрав. Никогда не достичь мне твоего чувства меры, гармонии твоих добродетелей, нерасторжимости добра и красоты». — Ты вызываешь меня на то, чтобы теперь я начал золотить твои добродетели? — спросил Сократ. — Ух, нет, ради бога, нет. Я обязан теперь подтвердить их действиями, — сказал Алкивиад. Новая волна ликования прошумела по залу, зазвенели, сталкиваясь, золотые чаши. Никто не заметил, как в тот момент, когда Алкивиад увенчивал Сократа розами, Прокрытий вышел. Сады алкивиадов в пламени. В вышине огни сливаются в единое розовое зарево. Масляные лампы и светильники, Развешенные на прочных веревках среди деревьев, Озаряют, украшая сады. Костры пылают. Новые и новые куски мяса жарятся на вертелах, целые туши баранов и свиней, сотни факелов разгоняют мрак, языки огня лижут друг друга, и все же они не в силах разогнать густые тени в зарослях лавров, олеандров, прододендронов и цитрусов». «Берите, хватайте, ловите!» — кричит раб, снимая свертело и разделывая золотисто-поджаренного барана. «Только рот не обожгите!» «Ах, божественное яство! Прямо амброзия!» — слышны голоса вокруг костра и крики. «Теперь еще нектару, амфоры сюда!» «Кто похитрее?» Уволакивает в кусты целые баранья окорока и лопатки, чтобы там, в укромности, съесть их в своей компании. Выйди с такой добычи на свет, еще вырвут из рук. Все глубже ночь, все полнее желудки, и кровь разгорячена вином. Веселые становятся веселее, разговорчивые — болтливее. «Я так скажу», — заявляет с полным ртом, но с пустым карманом один свободный гражданин. Я готов сцепиться с кем угодно, а только такого стратега у нас в Афинах спокон веку не было. Алкивиад, да это все равно, что целый месяц пировать на Олимпе, прямо баловать нас будет. Похоже на то, пережевывая хрустящие жирные куски, его сотоварищ медленно перебирает греческий календарь в котором что ни месяц, то праздник или торжества, связанные со жратвой. Уж и нынче, видать, какие тучные будут у нас панафинеи, элевсинные большие сельские Дионисии, годовщины победы у Соломина, были б мы здоровы. О нашем брюхе позаботится этот двойник Аполлона». Да, уж скволыгники видит только прибыль от своих рабов. Зато этот быстроглазый молодец видит всю Аттику, весь наш союз. Он всю землю видит и море тоже. Задремали мы, было, а он нас разбудил, и посмотришь, здорово трехнет этот трухлявый, тухлый мир. Не спорю, ложится на спину полный надежд гражданин и наклоняет к себе амфору, так что вино струйкой течет ему прямо в горло. Алкивиада хвалит даже те, кто остался за воротами. Рабы спускают через ограду прямо в протянутые руки корзины, доверху набитые вкусной едой. Элисий выплеснулся из садов. В покой где окруженный ближайшими друзьями потягивает вино новый стратег, любую с колышущимся танцем нежных гречанок, в руках и в волосах которых веточки мирта, раб вводит здоровенного детину. Это кормчий антиох, желающий поговорить с алкивиадом Лицо его кажется Алкивиаду знакомым, но сколько же лиц, знакомо полководцу и участнику многих битв, Антьох представляется сам. Я тот, кто много лет назад на горе поймал твою перепелку, когда она испугалась, и выпорхнула у тебя из-под плаща. Случилось это давно, в день, когда собирали доброхотные даяния в пользу города. Алкивиад тогда назвал огромную сумму... На горе поднялось ликование, и юноша в радостном волнении перестал прижимать к груди свою любимицу. Алкевиат обратился к друзьям. «Подумайте только, каким я был хвостуном! Я ведь обещал тогда этому человеку в благодарность за перепелку, что если стану когда-нибудь стратегом, назначу его корм, своей триеры. А и бубны...» Звучат, звучат, и танцовщицы не прекращают волнообразных мягких движений. Зал огласился смехом. Антиох смутился. Да нет, я не за обещанным пришел, славный Алкивиад. Это я в шутку позабавить тебя в твой великий день. Ведь и ты тогда, конечно, просто пошутил. Алкивиад перестал смеяться и сказал серьезно. Тогда-то я пошутил. Но за то, что ты теперь явился за обещанным, не лги, за то, что ты поверил мне, назначаю тебя кормчим на моем корабле. Ты меня осчастливил? — в восторге вскричал Антиох. — Это ты осчастливил меня, — возразил Алкивиад. — Люблю тех, кто мне верит. На море люблю таких вдвойне, а в битве втройне. Он выпрямился. Кроме того, у меня нестерпима мысль, что есть в Элладе хоть один человек, который мог бы сказать, алкивиат не держит слово, хотя бы и данного в шутку. Исекает масло в светильниках, догорают костры. От больших куч золы пышет жаром, словно у домашних очагов валяются вокруг них полуногие мужчины, юноши, пробыни и проститутки, ибо в конце всякого празднества наступает их черед. Кто кого ухватил, тот с тем и лег. Вино, даже разбавленное водой, туманит мозг и возбуждает инстинкты. Черным вихрем пролетает над деревьями и кустами животное, первобытная тяга к спариванию. Запах пота смешивается с ароматом цветов и благовонных масел, стоны, вздохи бредовые слова страсти, невидимой невидимому, незнакомой незнакомому. Музыка смолкла. Гудит над садами единственный тон, древний зов земных недр пробивается сквозь темно-синюю ночь, как кровь пробивается по жилам. Критий сидит с Антифонтом под колоннами Перестиля. софист антифонт никак не поверит новости. Критий разошелся с Сократом. «А теперь-то ты к кому же?» — пьяно бормотал он. «Конечно, милый Антифонд, поближе к тебе пойду к твоему учителю Гордию». Критий поднялся с мраморной скамьи. А он-то отдает себе отчет, что разошелся не с одними, с Сократом и Алкивиадом. Он разошелся с демократами вообще. Разошелся. Только ли? Да нет. Сколько раз друзья звали меня в свою гетерию? Что ж, ладно, это ведь не пустяк принести клятву на верность олигархии. На свержение демократии. Впрочем, к чему колебаться? «Давно уже мне не по нутру их порядки, согласно которым простые люди должны жить лучше благородных!» Критий сухо засмеялся. «А, драгоценный братец Алкивиад! И ты, старикашка Сократ! Задали бы вы мне жару, узнай вы, что я собираюсь сделать!» «Хорошо, что узнать-то вы этого не можете».